Ободренные успехом, семеновцы неотступно преследовали их, и приток свежих сил в отряд совершенно прекратился. Примкнувшие к восстанию не по убеждению, а глядя на других, стали в одиночку и группами исчезать из отряда. Тогда Бородищев предпринял отчаянную попытку задержать наседающего противника. Сводный эскадрон численностью в 140 человек, в который были отобраны исключительно бывшие фронтовики, оставил он под командой курунзулайца Кузьмы Удалова в засаде на одном из хребтов.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 А когда напорются, да побегут, подбавьте им жару от себя. Потом, сломя голову, подавайтесь к нам и снимайте по дороге с убитых оружия. Патронов у нас по четыре обоймы нарыло, а продержаться нам надо весь день. Роман быстро занял сопку. Своих коней бойцы спрятали на западном ее склоне, в глубокой промоине, заросшей кривыми березками, а сами залегли среди замшелых плит вдоль гребня сопки. По дороге было от них шагов двести.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 Вдруг Роман обратил внимание на посадку одного казака. Она показалась ему странно знакомой. Избоченясь и склонив голову налево, казак покачивался в такт конскому шагу, и так же лениво покачивалась его вытянутая книзу рука, на которой висела и мела дорогу нагайка. Вдруг казак поднял голову, и Роман узнал в нем Данилку Мирсанова. «Вот сволочь!» — недовольно выругался он вслух. «Ты это кого?»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 И когда сотня подошла вплотную, скомандовал «По белопогонникам! Огонь!» Четким дружным залпом сорвало с коней ехавших впереди офицеров и несколько рядов казаков. В страшной сумятице повернули остальные назад. Пригнувшись к конским гривам, бросая пики, летели они с в догонку им полыхали залп за залпом, звучно отдаваясь в горах.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 Шрапнель угодила ему прямо в висок. Повскакав на коней и захватив с собой убитого, отправились к своим. По дороге снимали с трупов семеновцев патронташи и винтовки, а семеновские батареи били беглым огнем по хребту, затянутому пылью и дымом. На месте засады Удалова уже не оказалось. Он укрылся на северном скате хребта, в лесу, где лежал еще местами сизый ноздреватый снег. На гребне хребта оставались только наблюдатели эскадрона —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 «Врешь, обознался», — усмехался Роман, видевший, что Данилка благополучно удрал. «Ничего не обознался! Я ведь, паря с него, потом револьвер и шашку снял!» «А он с усами или без усов?» — продолжал допытываться Роман. «С усами! И толстомордый такой!» «Но тогда это не он. Усы у Данилки еще не выросли». «И не вырастут теперь!» — не сдавался Васька. Скоро наблюдатели донесли, что спешные казачьи цепи поднимаются на хребет. Повстанцы бросились занимать позицию на гребне. Удалов распределился на бегу. «Сянькин, взвод направо! Ромкин налево! Остальные за мной!» С окрестных сопок по гребню били пулеметы. Пули пощелкивали о камни, взметали песок. Внизу горела на просохших солнцепёках подожженная снарядами трава. Огонь гнала ветром вверх прямо на повстанцев.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 и там, куда бежал Роман с горсткой бойцов, подкатывался к самому гребню. Вдруг впереди себя Роман увидел семеновцев, вымахнувших на гребень в каких-нибудь двадцати шагах. Было их человек десять. Потные и багрово лица, с вытрощенными глазами, с распяленными в крике ртами, бежали они прямо на него. Устрашающе поблескивали примкнутые к винтовкам штыки. «Со штыками, сволочи! А мы без штыков!» — обожгло Романа чьим-то паническим криком — И от этого крика он на мгновение оробел. Но затем, перебросив на левую руку карабин, выхватил из ножен шашку. «Бей, гадов!» — сплеснулся его призывный вскрик, и, помня только то, как надо было отбиваться шашкой от штыков, бросился он навстречу семеновцам. Коренастый урядник в заломленной на бекрень папахе бесстрашно ринулся на него. Подпустив урядника вплотную, в самое последнее мгновение Роман с ловкостью кошки увернулся от штыка,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 Пурга сначала вымочила бойцов и коней тающим снегом, а потом начала донимать пронзительным ветром и мелкой ледяной крупой, со свистом бившей из непроглядной тьмы. Поздно ночью перезнобившийся эскадрон добрался до глухой таежной деревушки. Мокрых, дрожащих от холода коней попрятали по завозням и по ветям, закутав попонами, собственными шинелями и полушубками. Полные торбы реквизированного у местных богачей овса навесили им на морды. Но и этими мерами не всех коней уберегли от гибели. К утру, когда землю прихватило почти тридцатиградусный стужей, самые слабые лошади пали. Опруга бушевала весь день и на завтра. Закончилась она снегопадом, завалившим леса и пади глубоким, почти аршинным слоем снега. Только на третий день эскадрон мог присоединиться к своим главным силам, стоявшим в Газимурском заводе. И только он пришел туда, как началась оттепель. В один день растаял весь снег.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 Потом вперед выступил рослый, средних лет мужик, взбитый на затылок заячьей папахе и широченных плисовых штанах. Уперев кулаки в бока и посмеиваясь, он спросил. — А много вас восстало-то? — Да под тысячу подваливает. — Ну а как насчет оружия? Снабдите? — Берданкой снабдим, ежели запишешься, а винтовку в бою добудешь, — усмехнулся Роман. — Тогда давай записывай, — довольный его ответом сказал мужик,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 «И меня тоже!» — наперебой закричали в той стране, где стояли помоложе и победнее одетые жители. Скоро, глядя один на другого, записались 76 человек. Больше половины из них не имело никакого оружия, и человек двадцать были безлошадными. Оружие, коней и седла для них реквизировали у местных богачей, с которыми, помня наказ Бородищева, Роман много не разговаривал».